Глава шестая. Заркис. Я нервничал. Бьерн долго не появлялся. Слова Люсии не входили из головы. Скорее всего, она права. Мне настало время подумать о наследнике. Найти истинную и сделать ей ребенка. Пришедший Бьерн озаботил меня своим видом. Оборотень был задумчив. «Что-то ты странный», — произнес я. «Нашел логово мятежников?» «Нет», — покачал головой Бьерн. Я нашел кое-что другое. Весьма необычное. И что же это? — приподнял я бровь. — Ничто, а кого? — поправил медведь. Незнакомку с другого мира. — И на мирянку, удивился я. — Там, в горах? — Да, — подтвердил оборотень. Я блуждал в поисках гнезда отступников. Принял свою вторую ипостась, чтобы выяснить это по запаху. На пути попал в пещеру, запрятанную в трещине. Там и находилась иномерянка. Девушка сломала ногу. Она потеряла сознание, когда я к ней приблизился. — Хорошо, что несчастная вообще не умерла от страха увидеть огромного медведя. — Ага, — подтвердил Бьерн. Пришлось закончить поиски и вернуться с ней домой. Так что мятежники пока на волю. — А она красивая? — заинтересовался я. — Мой дракон внутри встрепенулся. Более чем кивнул оборотень. Все при ней. И фигуркой, и лицом природа не обделила. А расы она какой? Нет у нас такой. В ее мире люди не имеют второй ипостаси. Девушка говорит, что про нас у них только сказки сочиняют. Мне надо посмотреть на нее. Посмотрел я на друга. Приходи вечером, я вас познакомлю, разрешил Бьерн. Пойдем, пока займемся Карисом. Спустимся к нему в подземелье. — Дознаватель не может выбить у него сведения. — Тогда может обратиться к грубой силе, — предложил медведь, разминая кулаки. — Что может медведь против дракона запретной магии? — возразил я. — Тут кулаками не обойтись. Спустившись вниз, мы направились в допросную. Гэрис уже находился там. Его стягивали защитные путы, и шею обвил антимагический ошейник. «Как дела?» — спросил я у дознавателя, производившего допрос. «Молчит!» — коротко ответил тот. Кэрис посмотрел на меня и улыбнулся. «Кого я вижу? Зааркис! Ты пришел полюбоваться, набраться?» «Признайся, где твой отряд, и я облегчу твое пребывание», — проговорил я. «Ты издеваешься?» — хрипло засмеялся Кэрис. «В чем состоит это облегчение?» Тюрьма и есть тюрьма. Ты же не отпустишь меня?» «Естественно, нет», — подтвердил я. «Переведу в камеру со всеми удобствами. Разрешу прогулки раз в день. Обеспечу хорошее питание. До конца своих дней ты будешь в приемлемых условиях». «Угу». «Прям в королевских», — заметил карис «Без возможности принять свою вторую ипостась и без полётов». «Да иди ты, знаешь куда?» Лучше смерть, чем такая жизнь. А если так, произнес Бьерн. Он подошел к Эррису и силой ударил его в живот. Кэррис согнулся от боли. А это еще кто? Сплевывая кровь, прищурился заключенный. А, твой дружок. Ты же не пес, а медведь. Легко бить беззащитного дракона. Бьерн размахнулся для еще одного удара, но я остановил его руку. Не стоит марать руки, Бьерн. Для этого существует палач и менталисты. Мы вызовем самых сильных из них. Пусть взорвут его мозг. Хэрис побледнел. Вмешательство менталистов часто ведет к полной потере второй сущности. — Не надо, — прошептал бастард. — Я скажу, где мой отряд. Но обещаю хоть иногда возможность летать во второй ипостаси. — Ты не можешь диктовать свои условия, — возразил я но я подумаю над уступками. Есть возможность отказаться от магии и остаться только оборотнем, драконом. Кэрис молчал, он раздумывал. Свобода и существование без магии, но в единении со своей второй ипостасью или жизнь в тюрьме не имея возможности взлететь никогда. Одно другого не лучше. Пусть будет свобода без магии, решился черный дракон. «Говори, где мятежники?» — подскочил к нему дознаватель. «Принесите карту», — велел Кэрис. Оказалось, его отряд скрывается не в горах, как мы предполагали, а в запретном лесу. Туда мог попасть только обладающий черной магией. Кэрис провел над сторонниками темный обряд и наделил их частицей запретной магии. Запретный лес возник в результате запечатывания черной энергии. Это гиплое место обходили все. Я распорядился отвезти Кэриса в его камеру, пока не появится магия, чтобы лишить его способности колдовству. Такие специалисты были только у эльфов. Я велел послать им вестника. Мы молча вернулись в мой кабинет. «Поймать мятежников в запретном лесу невозможно», — произнес я. «Может, выставить дозорных по периметру», — предложил Бьерн. — Не думаю, что мятежники такие идиоты. Они затаятся надолго. А столько войска вдоль всего леса не представляется возможным. — Значит, будем ждать? — спросил Бьерн. — Значит, будем ждать, — кивнул я. Я решил перевести разговор на другую тему. Сегодня Люсия заставила меня задуматься о будущем, — сообщил я. — И что она хочет? Она советует найти поскорее истинную... И сделать наследника. «Возможно, она права», — подтвердил Бьерн. «Столетие не за горами. Пока ты ее найдешь, пока появится сын...» «Может пройти много времени». «И где ее искать, ума не приложу», — задумчиво произнес я. «А не пора ли нам пойти ко мне на ужин?» — поинтересовался оборотень. «Моя иномерянка, скорее всего, уже ждет. Я не хочу расстраивать горди». «Горди?» — удивился я. «Гордея!» — кивнул медведь. необычное но мне нравится». «Ты идешь со мной?» «Конечно, иду!» — я вскочил с кресла. «Безумно хочу увидеть Гордею!» По дороге я прихватил букет цветов. В доме Бьерна уже все было готово к ужину. Слуги накрыли богатый стол. Бьерн пошел за девушкой, а я ждал. Через пять минут в столовую вошел друг с необыкновенно красивой девушкой. Ее густые черные волосы свободными прядями спускались до талии. Глубокое декольте приоткрывало полную грудь. Я посмотрел ей в лицо, и мой дракон внутри восхищенно замер. «Таких огромных синих глаз я не встречал в Нуаре». Девушка подошла и протянула мне свою ладошку. «Меня зовут Гордея», — произнесла она. И звук ее голоса поплыл волшебной музыкой. Я взял ее руку и прижал к своим губам.